Ранним утром Ихтиандр отплыл из шумной гавани города в безлюдную местность, осторожно огляделся и вылез на берег. Он снял очки и перчатки, закопал их в прибрежном песке, высушил на солнце свой костюм и оделся. В измятом костюме он выглядел бродягой, но об этом он мало думал. Ихтиандр отправился вдоль правого берега, как ему указал Ольсон, расспрашивая встречных рыбаков, не знают ли они, где находится Гассиэндо с Педро Зурите. Рыбаки подозрительно осматривали его и отрицательно покачивали головами. Проходил час за часом. Жара все усиливалась, а поиски ни к чему не приводили. На земле Ихтиандр совсем не умел находить дорогу в незнакомых местах. Зной утомлял его. У него кружилась голова, и он плохо соображал. Чтобы освежиться, Ихтиандр несколько раз раздевался и погружался в воду. Наконец, около четырех часов дня, ему посчастливилось встретить старого крестьянина по виду батрака. Выслушав ихтиандра старик кивнул головой и сказал, «Иди вот так, все по этой дороге, полями, дойдешь до Большого пруда, перейдешь мост, поднимешься на небольшой пригорок, там тебе и будет усатая Донна Долорес». «Почему усатая? Долорес, ведь это Гассиенда». «Да, Гассиенда». Но старую хозяйку Гасиенды зовут тоже Долорес. Долорес — мать Педро Зуриты, полная, усатая старуха. Не вздумай наняться к ней на работу. Живьем съест. Настоящая ведьма. Говорят, Зурита молодую жену привез. — Не будет ей жить я от свекрови, — рассказывал славоохотливый крестьянин. — Это про Гутиэра, — подумал теандр А далеко? — спросил он. — К вечеру дойдешь, — ответил старик, посмотрев на солнце. Поблагодарив старика, Ихтиандр быстро зашагал по дороге мимо полей пшеницы и кукурузы. От быстрой ходьбы он начал уставать. Дорога тянулась бесконечной белой лентой. Пшеничные поля сменялись выгонами с высокой густой травой, на выгонах паслись стада овец. Ихтиандр изнемогал, усиливались режущие боли в боках, томила жажда. Кругом ни капли воды. «Как бы скорее пруд», — думал Ихтиандр. Его щеки и глаза ввалились. Он тяжело дышал, хотелось есть, но чем здесь пообедать? Далеко на лугу послось стадо баранов под охраной пастуха и собак. Через каменный забор свешивались ветки персиковых и апельсиновых деревьев, а на них зрелые плоды. Здесь не то, что в океане. Здесь все чужое. Все поделено, все разгорожено, все охраняется. Одни только вольные птицы, ничьи, летают, кричат вдоль дороги. Но их не поймать, да можно ли еще ловить этих птиц? Быть может, и они кому-нибудь принадлежат. Здесь легко умереть от голода и жажды среди водоемов, садов и стад. На Навстречу ихтиандр шел, заложив руки за спину, толстый человек в белом кителе с блестящими пуговицами, в белой фуражке с кобурой на поясе. — Скажите, далеко ли Гассиен до Долорес? — спросил ихтиандр. — Толстый человек подозрительно оглядел ихтиандра. А тебе что нужно? — Откуда идешь? — Из Буэнос-Айреса. Человек в кителе насторожился мне нужно там повидать кое кого добавил их теандр протяни руки сказал толстый человек это удивило их теандра но не предполагая ничего плохого он протянул руки толстяк вынул из кармана браслеты ручные кандалы и быстро защелкнул их на руках ихтиандра вот и попался пробормотал человек с блестящими пуговицами и толкнув их теандра в бок крикнул иди я проведу тебя к Долорес». зачем сковали мои руки Недоумевая, спросил их теандр, поднимая руки и разглядывая браслеты. Нечего разговаривать, строго прикрикнул Толстяк, Ну, иди. Их склонив голову, поплелся по дороге. Хорошо еще, что его не заставили идти назад. Он не понимал, что с ним произошло. Он не знал, что прошлой ночью на соседней ферме было совершено убийство и ограбление, и теперь полиция искала преступников. Не догадывался он и о том, что в своем измятом костюме имел подозрительный вид. Его неоправданный ответ о цели путешествия окончательно решил его судьбу. Полицейский арестовал Ихтиандра и теперь вел его в ближайшее селение, чтобы отправить в Парану в тюрьму. Ихтиандр понял только одно — он лишен свободы. И в его путешествии наступила досадная задержка. Он решил во что бы то ни стало вернуть себе свободу при первой же возможности.